Глава 5 Огонь Аркады. «Бездомный, что происходит? Почему люди бегают вокруг огня, ваше ваша рассказывает историю? Путник, это наш обряд, когда вокруг огня Аркады мы молимся о спасении наших душ Богу и просим ведунья о благословении на труд для Бога. Я понаблюдаю. Интересное зрелище. Ещё как!»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 «Мой дух хочет послушать сказку для разума, потерявшего связь с реальностью, или разум, который нашёл путь к реальности. Поэтому мне снится сон о Лосьяне, как она ушла из жизни».